Глава 11 Я проснулся от нестерпимого озноба. Зубы стучали, несмотря на то, что телу было жарко под несколькими одеялами. Повертив головой, я увидел, что лежу в гостевой на кровати. А рядом надо мной нависает стойка с капельницей. В голове точно щелкнул тумблер, и я моментально вспомнил предшествующие события. В доме Бишкека никогда не было тихо но сейчас гул голосов, доносящийся из коридора или с кухни, был особенно громким. Нет, никто не кричал, но, судя по интонациям, беседовали явно на повышенных тонах. Двери распахнула Алиса, впустив гостевую новую порцию шума. Увидев, что я не сплю, девушка с прилично округлившимся пузиком быстро подошла ко мне и, не говоря ни слова, положила правую руку на мой лоб, а левую опустила куда-то вниз. Стало значительно легче дышать, а полоска здоровья в интерфейсе медленно, по одному проценту, начала заполняться. Однако дебафы под хитами все равно никуда не делись и продолжали отсчитывать время до окончания своего действия. Алиса сейчас лечила меня, используя свою силу парадокса, а именно передавала прочность предметов в мое здоровье. «Кай отбили», — поинтересовался я у супруги. Прикрывая глаза от блаженства, я подумал о том, какое это счастье, когда у тебя ничего не болит. Только жаль, что понимаешь это слишком поздно. Нет. Алиса покачала головой. Нехорошо, Кай с родителями поступил. Глупо. В смысле поступил? Его же выкрали. Его выводили человек двенадцать при оружии. Правда, не фатальным. Да что рассказывать, у ворот один из них мертвый лежит. Успокойся. Алиса положила руку мне на грудь, укладывая обратно, и я понял, что приподнялся на локте в эмоциональном порыве. Парень просто сбежал из дома. Не зная, откуда у него деньги на такое сопровождение, это еще выяснится, но то, что он покинул дом по своей воле, свершившийся факт. С чего ты это взяла? Я видел. Что ты видел? Что его насильно заталкивают в машину? Алиса тоже повысила голос и сама же ответила на поставленный вопрос. Нет. Ты видел то, как он садится в машину в окружении вооруженных людей? Он оставил записку, и Альха подтвердила, написана она была его почерком. Они не похитители, а вооруженная охрана. И надо сказать, дорогая охрана, судя по тому, что тебя вырубили нелетальным спецбоеприпасом. Это выяснили сотрудники безопасности Альфанова. Альфанова? Как дурак, переспросил я. Ну да, парадоксы ведь находятся под их протекторатом это прецедент с точки зрения Альфанова. Рассматривается не как домашний конфликт с подачей в розыск ориентировки на подростка. И все потому, что Кай — парадокс. Как там Альха и Бишкек? Спросил я, бросив взгляд на дверь, за которой продолжали спорить. Альха плачет, а Бишкек обещает выпороть сына по возвращении. Не знаю, к чему это приведет, да и тебе это не особо нужно. Сейчас для тебя главное — побыстрее выздороветь. Пока ты спал, тебя осмотрел доктор, предложив вызвать санитарную авиацию. Естественным было отказать». Алиса улыбнулась, и я ответил на ее улыбку. «Правильно сделали. Представляю, как обычные врачи удивились бы моим и твоим фокусом с регенерацией. Кстати говоря, из чего ты там выкачиваешь прочку?» Поинтересовался я, пытаясь встать на локти, но боль в груди и гневный взгляд жены заставили меня лечь обратно. «Свинцовая грузила». «У соседа Антона имелись стратегические запасы», — ответила Алиса. «Идеальный вариант для лечения. Получше может быть только золото, но выкачивать из него прочку я не могу позволить себе как женщина». Внезапно, посерьезнев, она протянула мне листок бумаги и продолжила. «Вот записка, которую Кай оставил». Я развернул тетрадный листок и углубился в чтение. Всего несколько строк, написанных немного неопрятным почерком, разбили сердце матери и окончательно раздосадовали отца. Кай действительно ушел. Но не в никуда. Парень приготовил плацдарм для своего отступления. Нет, не так. Ему приготовили плацдарм для отступления. Кай не ушел из дома. Он ушел из семьи. А это разные вещи. Мальчишка. Он писал высокопарными чужими словами, которые явно почерпнул Из пафосных цитатников Своими словами он старался Как можно больнее задеть отца Извиниться перед матерью И утереть нос сестре «Смотри, я старше тебя» И первым покинул родительское гнездо Даже больше Не побоялся на прощание Еще и поджечь его Нехорошие мысли о том, кто это организовал Уже роились в голове Предположения, которые приходили на ум Были одно сквернее другого «Медкапсула функционирует. Мне нужно срочно связаться с Софией». Наконец-то успешно сел я. «Кто это?» Спокойно, но сосредоточенно спросила Алиса. Я не любил такие моменты. Вроде бы ничего такого не сказала, но дала понять, что если я не смогу переубедить ее в течение минуты, то скандал мне обеспечен. «София — спот-снайпер, наш куратор. Надо с ней поговорить, объясниться». «Значит, снайпер это женщина? И ты говоришь мне это только сейчас? снайпер это наш начальник. И Кая в том числе. Напомнить про неприятности, которые нам устроила корпорация в прошлый раз». Оборвал я зарождающийся скандал, поднимаясь на предательски дрожащие ноги. «Извини». Опустила глаза Алиса. Я бросил глаза на часы. Стрелки на циферблате показывали начало 11. -го а утро за окном сообщало, что с момента происшествия прошло примерно 18 часов. Выбравшись в трусах из-под одеяла, я не стал одеваться, лишь переместился к медицинской капсуле, которую еще вчера занимал Кай. «Я в игру. Передай Бишкеку и Герде, чтобы в течение получаса заходили». Я уже укладывался поудобней на гелевую подушку вирт-капсулы: «Ты совсем свихнулся, что ли, в игру? У них сын из дома ушел!» «С тем самым спотснайпером, который, как оказалось, вообще девушка!» Сорвалась на повышенный тон Алиса. «Им ребенка найти надо! Напомню тебе, что ему всего десять, и у него даже паспорта нет!» «Алиса, не нервничай!» — я кивнул на округлившееся пузико жены. «Вам это вредно, а с бишкеком я сам поговорю!» Натянуто улыбнулся я и непослушно рукой активировал звонок со смарт-часов. В ухе раздалось несколько писков ожидания соединения. Затем с кухни донесся нелицеприятный речевой оборот, а после почти одновременно я услышал. «Кто там еще?» Голос у Бишкека к общению не располагал. «Это Куф. Бери Герду и по капсулам. У нас сегодня еще свидание с гусями». Ровным тоном произнес я. «Он слышал наш разговор. Он слышал то, что как ты признавался, что понимаешь, что предал восьмого». Бишкек явно сорвался не так не кстати позвонившим мне. «И записку читал!» Он слышал часть разговора, вырванную из контекста. «Ты же знаешь, поэтому сбавь обороты и перестань прессовать спот снайпера». Таким же спокойным голосом проговорил я. «Твои крики и угрозы не помогут. По крайней мере, они ничуть не ускорят работу тех, кто уже этим занимается. Если хочешь побыстрее вернуть блудного сына в отчий дом, «Будь добр, найди Герду и в течение получаса зайди в виртуал». «Да ты охренел! У меня сын пропал!» «Вот именно!» И я, наконец, дал волю эмоциям, тоже повысив голос. «Мальчишка не просто сбежал, и его не похитили! Кто-то достаточно могущественный организовал его побег. Так что, если хочешь разобраться, кто именно рушит твою жизнь...» У меня есть, но у меня пара претендентов. Даже больше. Сегодня вечером мы встречаемся с одним из них. Я про гусей, если ты не понял». С этими словами я бросил трубку и, обдумывая предстоящий день, наблюдал, как закрывается прозрачная крышка медкапсулы. Капсула пикнула в виде голограмму экспресс-теста здоровья и предложила отправить отчет наблюдающему врачу. Я машинально согласился, запоздало, подумав о том, что доктор, курирующий Кая, удивится результатом теста пациента. «Ваш персонаж обновлен. Желаете ознакомиться с характеристиками?» «Да». «Нет». Я подтвердил, что желаю посмотреть на переродившегося Яуджу, отмечая про себя, что еще вчера завыл бы от нетерпения. «Ну а сейчас мое сознание занято куда более серьезными вещами». Сейчас в личном кабинете на меня смотрело нечто. Ну как смотрело? Глаз у этого нечто не было от слова совсем. Надо признать, что обновленный аватар выглядел пусть и отталкивающе, но никак не убого. предалиен сохранил черты обоих рас и даже больше. Смотрелся новый облик весьма гармонично. Вытянутый черный череп чужого обрамляли дреды хищника — мандибылы уже не скрывали зубы хищника, которые теперь по расцветке стали ядовито желтыми. Само же тело приобрело более угловатые черты, из прямоходящих антропоморфных форм я уже превратился в нечто, смахивающее на тиранозавра, скорее всего, из-за сегментарного хвоста и дополнительных суставов на нижних конечностях. Артем Кув, 191 уровень, раса Предальен, Жизни. 3780, энергия, 3550, атрибуты, сила, 378, выносливость, 355, интеллект, 981, неопределенных очков атрибутов, 0. В параметрах атрибутов ничего не изменилось, разве что раса. Врожденные способности подверглись трансформации, и я матерился, читая изменения. Врожденные способности. Токсичная кровь. Иммунитет к ядам 100%. Кислотно-щелочная кровь. Иммунитет к кислоте 100%. Генный вампиризм предалиена. Возможность поглощения генома Расяуджа или Алиен – 10%. Обидней всего было из-за генного вампиризма. Если раньше я мог похищать фрагменты цепочки ДНК любого биологического существа, то теперь, судя по описанию, Эта способность трансформировалась в некий тумблер-ползунок, позволяющий изменять процентное соотношение геномов уже выбранных раз, То есть становиться больше хищником или же больше чужим. Это требовало сначала поглотить недостающие фрагменты дезоксия рибонуклеиновой кислоты, а затем через трансформацию изменить внешний вид аватара. Обидно, ведь я рассчитывал на то, что смогу коллекционировать способности всех раз. Надо же было так обломаться. Зато очень порадовали технологические модификации. Вернее, носимое оружие и броня, которые после перерождения трансформировались в имплантанты. Генные модификации. Мультираса со свободно трансформируемым геномом. Технологические модификации. Спаренный сакуродитовый клинок обе руки. Сакуродитовая маска хищника. Кодекс чести Яуджа. Череп. Интегрированные боевые наручи Яуджа. Пассивные навыки. Оптический камуфляж. Расходуют энергию 10 единиц в секунду. Яуджа мимикрирует под окружающую среду, снижая заметность. Тепловизионное зрение. Яуджа может видеть объекты в инфракрасном спектре. Рукопашный бой. Имплантированные клинки. Активируемые. 5 секунд. Урон плюс 33% от имплантированного холодного оружия. Токсичная броня 3. Кровь ксенохищника попадая на оружие броню временно снижает показатели предмета. При длительном воздействии крови ксенохищника снижение параметров становится необратимым. Активные навыки. Прыжок 14. 140 энергии. Активируемая. Увеличивает силу прыжка тратит очки здоровья. Кислотный плевок 6, 740 энергии. Железы, расположенные в мандибулах ксенохищника, вырабатывают нейротоксичную слюну. При попадании в кровь слюна разносится по организму жертвы и вызывает поражение мышечной ткани внутренних органов. Ядовитая атака 7, 35 энергии атака. Добавляет к обычным атакам ксенохищника яд, который наносит периодически суммирующийся урон 35 хп на 5 секунд и делает противника нечувствительным к боли. Уникальные способности. Предалиен спаун-1, 3500 энергии атака. Предалиен через укус впрыскивает во врага свои личинки и наносит ему урон. Если жертва умрет, находясь под действием этой способности — Из ее трупа появится неразумный миньон ксено первого уровня. Уникальная способность оказалась вишенкой на торте, из-за которой я забыл свои возмущения по поводу предыдущих способностей. Кислотный плевок и ядовитая атака были откровенно сильными способностями со стакующимися периодическим уроном. Значит, чтобы выжить из них максимум, нужно увеличивать скорость атаки, то есть вкладываться в ловкость. Этот вариант развития меня откровенно коробил. Но не видел я себя в рядах ДДшников. Именно поэтому уникальная способность, которая, по сути, давала возможность стать маунтоводом, так мне зашла. Эта способность явно досталась мне от чужих, которые так и размножались в кинофраншизе. Немного озадачил тот факт, что способность эта относится к разряду уникальных. Ведь восьмой, ставший патриархом ксеноморфов, Имел точно такую же. Даже больше. Восьмой попытался инфицировать и меня самого. «Артем?» Бишкек так удивился моему изменившемуся аватару, что назвал меня по имени, вместо обычного обращения по игровому нику. «А ты кого ждал увидеть?» Задал вопрос я, кивнув на молча переглядывавшихся Бустера и Лауру. «Ребята ожидают нас уже третий час. Маются от безделия». Что-то в их поведении было необычное. Активировав теплового зрения, я ухмыльнулся. Лучше бы я этого не делал. Смех из гипертрофированной гортани вырвался угрожающим клёкотом. Да, и мандибулы, сочащиеся нейропаралитическим ядом, не добавляли моему внешнему виду дружелюбия. Бустер и Лаура явно нашли общий язык. По их сердцебиению и обильному притоку крови к определенным частям тела становилось понятно, чем занимали себя эти двоины корабле, пока ждали остальную группу. «Как проходит ваше слаживание?» «Получается перекачивать интеллект в обе стороны?» Поинтересовался я старательно прячу улыбку. С новой внешностью это было несложно, а любое проявление эмоций внешне выражалось открытием лицевых мандибул и пасти — от чего у неподготовленного зрителя может прихватить сердце? «Может поговорить Софии? Пусть войдет в положение! У меня сын пропал!» Завел свою шарманку Бишкека, я понял, что Алиса ничего ему не передавала. «Что случилось?» Почти хором задали вопрос Бустер вслух и Лаура в общий чат. «Сын из дома ушел!» Начал был отвечать турянец, но я его перебил. «Каю помогли уйти из дома. Ты же не думаешь, что парень вот так взял и ушел, а деньги на первое время взял из разбитой копилки?» С полным иронией голосом спросил я у друга, заставив того поколебаться. «Ты видел того, что погиб при вывозе Кая? Я далеко не спец, но почему-то думаю, что парню, чтобы нанять таких профессионалов, нужно было откладывать карманные деньги пару тысяч лет». «А ведь надо еще и найти квартиру, приобрести капсулу, да и на жизнь необходима порядочная сумма. Ты думаешь, у твоего сына имелась такая заначка? Очнись, ему помогли бежать из дома». «Кто?» Вдруг опомнился горе-отец, который скор на расправу, но пренебрегает мыслительными процессами. «Тот, в чьих интересах подгадить нам. Сейчас не буду выдвигать предположения. Слишком мало информации. Давайте дождемся Софии». И в этот момент по ушам ударил хлопок гравикомпенсаторов приземляющегося челнока. Девушка была не в духе, а потому и явилась на незапланированный разбор полетов с помпой, сняв с каждого из присутствующих несколько процентов здоровья. Разговор оказался коротким, но тяжелым. Она явно не смыкала глаз со вчерашнего дня и, кажется, уже не была в восторге от того, что наша группа находится под ее попечительством. В течение суток из-под колпака корпорации скрылись 29 парадоксов. Из подопечных Софии никто не пропал, но за то, что к является неформальным членом нашей группы, ей влетело порядочно. Тем более, что вместе с молодым и плохо управляемым парадоксом ушли в отрыв Янтинупс Ларилей. Выше стоящему начальству непонятно, что твоей вины тут нет. У тех, кто находится выше по корпоративной иерархии, всегда найдется чем упрекнуть подчиненного не уследила, не просигнализировала о возможном рецидиве и так далее. Вот и сейчас девушка, сама того не понимая, своим экстренным приземлением отрывалась на своих подчиненных, то есть на нас. Восьмой смог завербовать Кая. Как именно и когда у него это получилось, я не знал, но был уверен, что далеко не последнюю роль в этом сыграли новые друзья — Антинуп и Ларилея. Каким-то образом Восьмой смог организовать не только новое логово для Кая, а ведь и это очень серьезные деньги. Искусственный интеллект обеспечил еще и силовое прикрытие для парадоксов. В любой драке, даже самой суровой мужской, есть правила. Например, не бить по паховой зоне. Но поступать вот так... По сути, он воспользовался бунтарскими мыслями паренька. Одурманил и одурачил его, заставив сжечь мосты. Девушка всучила мне кейс с винтажным щитом, на котором красовались три известных всему миру буквы на кириллице. А затем в довесок скинула в личку два десятка файлов со скилд-билдами парадоксов. Вместо имен игроков сверху значилась лаконичная «игрок номер один», «игрок номер два» и так далее. Я усмехнулся такой конспирации. Уже сейчас я по одному распределению скиллов и раси мог бы назвать ники четверых парадоксов и был уверен, что если посидеть за полученными скиллбилдами достаточное время, то можно будет вычислить всех претендентов на уникальное развитие. Но сейчас у меня были совершенно другие проблемы. В итоге все получили то, чего не хотели, и только я чувствовал себя в плюсе. Сев по-турецки перед щитом, я задаченно посмотрел на изменившиеся руки. Теперь они уже мало напоминали человеческие конечности. Приобрели еще один сустав, от чего у меня появилось два локтя. Но способности парадокса прародителя никуда не делись. И щит-бутерброд с лихой надписью принял в себя часть плоти своего создателя. Я чувствовал, как дрожу от нетерпения. Если верны слова Софии насчет того, что вещи с историей лучше всего подходят для Грейда, то сейчас он получит действительно имбу. Ростовой щит прородителя. щит скверны расы дендроидов. Уровень первый. Класс уникальный, симбионт, тип броня. Броня 999. Способности. Слово скверное Щит впитывает входящий урон. При произнесении слова «скверны», написанного на щите в радиусе уровень предмета 1 метров, впитанный урон выплескивается на произнесшего. Я поднялся на ноги и со скалом ксенохищника хищника повернулся к остальной компании. Только сейчас ребята костерили взбалмушного менеджера по особым проектам, который, разрядив грави-компенсатора экстренного приземления, навесило на Лауру дебаф травма внутреннего уха, а на Герду частичная слепота. И Бустер уже хилил девушек, начав, что неудивительно, с костаники маунта ввода. И Бустер уже хилил девушек, начав, что неудивительно, с костаники маунта ввода. «Прошу минуточку внимания», — произнес я. «С этого момента в нашей группе запрещается одно слово, состоящее из трех букв». Понимая, что произойдет следом, я поспешно ударил в новоприобретенный щит, от отчего тот глухо завибрировал. Логи привычно разразились сообщением о заблокированном уроне в 174 единицы. «Это которое ху...» Who... — спросил Турьяниц и тут же поплатился за свое любопытство. Нечто непонятное, похожее на электрический разряд, ударило в широкую каменную грудь Бишкека. Непонятная в своей механике атака щита не отняла жизни у танка из резистов и поглощения, но заставила того подскочить, выстроив еще большую матерную конструкцию. Правда, на этот раз избегая любых слов на букву «Х». Короче, принцип действия все поняли? В группе появился новый матфильтр — так что избегаем слова, состоящего из трех веселых букв. Особенно это касается тебя. Я повернулся в сторону девочки-псионика, которая тут же покраснела и машинально шагнула за Бустера. Это всего лишь шутка. Я примирительно поднял обе руки. Способ проверить кое-что. Как я понимаю, вы теперь вместе? Бустер и Лаура быстро переглянулись, и за двоих ответил Ксенон. «А что? Какие-то проблемы?» «Тише, Буцефал, тише. То, что вы вместе, это даже хорошо. Ведь только после этого у вас получится фокус перекачка энергии. Я прав?» Ответа не последовало, и я продолжил. «Пока ваши взаимоотношения сказываются на группе только положительно, не вздумайте разосраться из какой-нибудь мелочи. Вы подходите друг к другу». Артем подмигнул Лауре и на этот раз обратился к другой представительнице прекрасного пола. «Герда, вызывай своего мальчика. В предстоящей авантюре нам понадобится профессиональная аптека. Скажи, проведем оперативное слаживание, совмещенное с семейными посиделками, а заодно идем шатать трубу старых врагов». Девочка бросила резкий брезливый взгляд на отца, но я, превосхищая ее вопрос, ответил за друга. «Ничто так не укрепляет мужскую дружбу, как хороший мордобой. Так что за папку не переживай». Ребята засуетились, шумно загружаясь в старенький звездолет класса «Самовар», а я придержал за плечо Бишкека, как бы намекая задержаться. «Не нервничай, мы вернем Кая. Он хоть и крестный, но и мой сын тоже. Но мы сейчас еще никто, чтобы идти бить морду восьмому, понимаешь?» Вместо ответа Бишкек кивнул. «Сегодня навестим Скипидара, а завтра и восьмого». «Верь мне, брат».